Глава девятая Почти задаю этот вопрос, почти спрашиваю, оборотень он или нет. Но вовремя прикусываю свой язык. К чему мне эта информация? К тому, чтобы нервничать и думать, связан ли он с Ларсом? Оборотней полно в нашем мире. Они все больше сроднились с людьми. Не стоит нагнетать. Да нет, ничего. И меня уже можно отпустить. Опускаю свои глаза вниз и с сожалением внутри чувствую, как сильные руки незнакомца больше не держат меня. Идем, есть очень хочется. Сколько неловкости между нами. Это нечто. Пора заканчивать. Этот вечер не может стать еще более странным. Прошу. Незнакомец изображает приглашающий жест, и мы вдвоем заходим в помещение, гордо именуемое мной и родителями, кухней-столовой. На современный манер, конечно, так-то это горница. У меня здесь каша прямиком из печи. Будешь? пшеная. Еще есть хлеб и веленое мясо. Хлеб тоже из печи. Заглядываю в чугунный котелок с любопытством. «Нет. Его я купил заранее, до того, как попасть сюда. Не поверишь, шел за хлебом и оказался в доме твоих предков. Да, забавно иногда бывает». Говорит мужчина, накладывая есть мне и себе. «Посуда в доме в основном современная. Мы с родителями не смогли отказать себе в этом удобстве. Спасибо». Киваю и аккуратно обхватываю тарелку обеими руками. Меня еще никто не благодарил так много за один день. Расслабься уже, не съем я тебя. Из-за пистолета, извини, неувязочка вышла. Ничего бывает, пожимаю плечами. Мой день сегодня такой странный, что я уже ничему не удивляюсь. Логично, если он и закончится необычно. Поделишься? Тут же спрашивает незнакомец. Мне слышится обеспокоенность в его голосе. Бросаю на него взгляд из-под опущенных ресниц. Не может же его в самом деле волновать, что у меня произошло. Мы с ним два незнакомца друг к другу, волею судьбы, кротающие ночь в одном месте. Скажем так, я тоже с утра не предполагала, «Что закончу день здесь?» Отвечаю обтекаемо. «Я догадался», — хмурится мужчина. С родителями поругалась. «Они не будут волноваться?» «Может быть, их все же стоит предупредить о том, где ты?» «Ха, действительно. Какие еще могут быть проблемы у молоденькой девушки?» «Я выгляжу младше своих двадцати трех. При покупке вина в магазине у меня до сих пор просят документы. Тем более, обручальное кольцо я сняла еще в торговом центре. Тоже подкинула кому-то, искренне желая, чтобы оно принесло денег новой владелице, когда она отправится в ломбард, чтобы его сдать. Они ушли. А я взрослая девочка. Мне 23. Зачем-то уточняю. О да, очень взрослая. Ты права. «Что это я?» — усмехается мужчина. «Что ж, тогда взрослая девочка, может быть, еще кому-то сообщит, что она здесь? Или ты сообщила?» «Боишься, что сюда кто-то придет? «Отставляю от себя тарелку и смотрю прямо на незнакомца. От меня точно никто. Я сюда ехала в надежде спрятаться. Так же, как и ты. Но теперь здесь». Небезопасно со мной. Ты бы все же предупредила кого-то. Хмурится он. Мы снова делаем это. Мы устанавливаем прямой зрительный контакт. И снова посторонний мир со своими звуками отходит на второй план. Разве что в этот раз я готова к подобному? Нет. Коротко отвечаю и отвожу взгляд первое. Мобильника при мне нет. Не переживай. По нему не отследят. И ты меня не убьешь, не нагнетай. Уже бы убил, а не кормил, тратя на меня пищу. Мне не жалко, ты мало съела. Давай еще. Вон какая худющая. В голосе мужчины слышится непонятная тоска. Я решаю не зацикливаться на интонациях его голоса. Я совсем не знаю этого человека. Я могу ошибаться. Снова тянусь за тарелкой, но задеваю рукой лежащую на столе ложку, и она падает на пол. Хочу поднять, но незнакомец останавливает меня, хватая чуть выше локтя. Как раз там, где держал Ларс. «Ай!» — невольно вскрикиваю от боли. «Извини, но я ведь почти не касался». Мужчина тут же одергивает руку. «Я дам другую ложку». «Ничего, ты не виноват». Закатываю рука в кофты. Куртка давно откинута в кресло. «Мне нужно посмотреть. Слишком больно. Что там за синяки такие?» «Что это?» Вдруг вскрикивает незнакомец, кидает ложку на стол и подскакивает ко мне.